к берегу горного озера. Неожиданная смерть Зиновия Серапионовича Баландина была тяжелым ударом для его товарищей, жестокими испытаниями их мужества, воли и решимости. Белопольский с тревогой наблюдал за членами экспедиции, опасаясь, что трагическая развязка первой по существу попытки проникнуть в тайны планеты подорвет в них веру в общее дело. И с глубоким чувством удовлетворения и гордости убедился, что все девять участников космического полета на высоте положения. Никто не упал духом. Ровно в полночь на опушке леса звездоплаватели опустили в глубокую яму стальной гроб, изготовленный Князевым из запасных плит. Могилу тщательно сравняли, чтобы венеряне не смогли обнаружить ее. Земля Венеры сохранит тело до следующей экспедиции. Нормальному и здоровому человеку не свойственно думать о смерти. Возможность её как-то невольно не учитывается, забывается. И при подготовке экспедиции на Сестру Земли никто не предусмотрел, никто не подумал о том, что будет делать экипаж корабля в случае чьей-нибудь гибели. Никаких средств сохранить тело до возвращения на Землю не было. Положить умершего товарища в холодильник, вместе с образцами фауны и флоры Венеры, казалось им кощунством. Пусть лучшее тело Баландина ждет следующей экспедиции, которая доставит его на родину. Так же, как ждет этого тела Орлова на Арсене. Похоронив Зиновия Серапионовича, звездоплаватели с удвоенной энергией взялись за работу, под общим руководством Пайчадзе который заменил профессора на посту начальника научной части экспедиции. Времени оставалось мало. Быстро и незаметно проходили часы и сутки ночи. Напряженный труд помогал забыть. Не человека, а горе, причиненное его смертью. Несколько раз экипаж корабля наблюдал волшебное сияние Венеры. Они жалели, что на Земле не увидят всю несравненную красоту этого зрелища. Заснятая второвым киноплёнка могла дать только слабое представление об этой фантасмогории красок. Чем ближе к утру, тем реже появлялись и становились слабее эти сияния. Общение с венерианами совершенно прекратилось. Только раз жители озера явились к кораблю целой толпой, человек в сто. Около часа простояли они у опушки леса, очевидно рассматривая звездолёт, но не подошли к нему ближе. Константин Евгеньевич был убежден, что они снова встретятся с венерианами у горного озера. Все обстоятельства пребывания Белопольского и его спутников в подземном городе, а также встречи вездехода с венерианами на лесной просеке, служили темой нескончаемых горячих споров. Романов высказал предположение, что венериане вовсе не собирались насильно переправлять пленников к горам, а просто предложили им самим сделать это. Белопольский долго не соглашался с таким выводом, но в конце концов и сам стал иначе понимать весь немой разговор, произошедший в пещере. Выходило, что венериане ничем никогда не угрожали людям, относились к ним с самого начала дружелюбно. То, что в глазах людей Земли казалось насилием, захват вездехода, трехдневный плен, в глазах венериан могло иметь совсем другое значение. Это могло быть даже выражением гостеприимства. Кто мог знать обычаи этого народа? И то, что произошло у звездолета, когда венериане отказались взойти на корабль, после того, как сами как будто изъявили желание осмотреть его, подверглось после длительного обсуждения переоценки. Все сошлись на том, что венериане просто проводили своих гостей домой, а на прощание попросили их еще раз посетить пещеру. Осматривать звездолёт они и не собирались. Но, несмотря на столь благоприятные выводы, Белопольский не считал возможным рисковать и на просьбу второго разрешить посещение пещеры с целью киносъёмки ответил категорическим отказом. «Жесты венериан при нашем последнем свидании с ними», сказал он, «могли означать не просьбу посетить пещеру, а как раз обратное – запрещение. Лучше оставим это до следующей экспедиции, которая будет соответствующим образом подготовлена к такой экскурсии. Эти слова показали членам экипажа, что Константин Евгеньевич не совсем согласен с общим мнением. Было ясно, что он не доверяет венерянам и боится новых жертв. Второву пришлось покориться, но совсем неожиданно он вознаградил себя другими кадрами. Уже на следующий день после похорон Баландина звездоплаватели заметили движение у плотины. Вскоре стало ясно, что венериане принялись за ночную работу. Белопольский сам предложил посмотреть на нее вблизи. Появление у штабелей мощного вездехода не произвело на обитателей озера никакого видимого впечатления. Они продолжали своё дело, не обращая на него внимания. Люди благоразумно не зажигали прожекторов. Сквозь окна Фторов мог снимать сколько ему угодно, что он, конечно, и сделал. Сверхчувствительные плёнки, изготовленные специально для него, позволяли получить достаточно отчётливые снимки даже в условиях ночи. Зрелище было исключительно любопытное. Ежедневно вездеход на несколько часов отправлялся к плотине. Кроме второго, в машине попеременно побывали все члены экипажа. Всем хотелось увидеть фантастическую картину работы венериан. Но не только интерес вызывала эта картина. Внимательное наблюдение за процессом работы позволило сделать чрезвычайно важные выводы относительно умственного развития жителей озера. Работа производилась главным образом черепахами. С ними было несколько венериан. Венериане, очевидно, командовали, отдавали распоряжение. Но как это делалось, люди не могли понять. Никаких жестов, никакого звука. Создавалось впечатление, что венериане отдают распоряжение мысленно, и что черепахи слышат и подчиняются мысленному приказу. Но это было явно невозможно. Тут была какая-то тайна. Наблюдая за черепахами, Белопольский часто задумывался о том, как был захвачен в пленных вездеход. Действия черепах в тот роковой вечер выглядели вполне осмысленно. Они взяли машину по всем правилам военного искусства. Единственным объяснением было то, что при этом присутствовали венериане, хотя ни Белопольский, ни покойный Баландин не заметили их. Еще более сложный маневр осуществили черепахи при атаке на вездеход Князева. Правда, при этом Ими уже наверняка руководили венериане, но все же то, что сделали черепахи, выходило за пределы мыслимой дрессировки. Земные обезьяны, слоны и другие наиболее развитые животные не были способны на такие действия. Это имело уже характер цирковой дрессировки. Но ведь венериане не могли заранее предвидеть встречу с вездеходом и научить черепах, как надо действовать при столь внезапных обстоятельствах. После долгого раздумья Коржевский высказал свое предположение по этому поводу. «Все, что мы узнали о черепахах, сказал он, доказывает, что они не обладают разумом и не способны, как и все животные, к логическому умозаключению. Своё дело они выполняют механически, не понимая его смысла. Но их действия при нашей встрече направленное против прожекторов, нельзя объяснить предварительной дрессировкой. Я думал, что им знакома война. Это ошибка. Черепахи воевать не могут. Но они умеют пользоваться щитами, подходить к чему-то под их защитой и нападать с помощью камней. Как это объяснить? только охотой. Существует охота на какое-то большое и опасное животное. Черепахи приучены охотиться со щитами и камнями и выполнили знакомое дело. Разницы между обычной целью и нашей машиной они не понимали. Мы думали, что они целились в прожекторы. Это не так. Они швырнули камни вообще в машину. То, что при этом были разбиты прожекторы, простая случайность. «Значит», — спросил его Фторов, — «в тот момент венериане не проявили к нам враждебности?» «Нисколько», — ответил биолог. «Вспомните, они не преследовали вездеход». Не забывайте, что их разум – это не разум обитателей Земли. Звездоплаватели согласились с Коржевским. Такое объяснение действий Венериан многое делало понятным. Работы у плотины закончились к утру. Старые штабеля были перенесены к озеру, а на их месте уложены новые. При этом снова только один штабель состоял из очищенных стволов, а другой – из деревьев с корой и ветвями. Коржевский придавал этому обстоятельству огромное значение. «Совершенно очевидно», — сказал он, — «что не только черепахи, но и сами венериане действуют по раз и навсегда установленному шаблону. Ведь можно наверняка сказать, что эта работа производится сотни лет, но она все же крайне примитивна». Действительно, наблюдая за работой, люди видели, что многое можно было делать более результативно и с меньшей затратой сил. Для этого требовались только самые элементарные представления об организации труда. Но, очевидно, венеряне даже не догадывались об этом. Не было ни малейшего намека на технику. Все делалось руками, голым физическим трудом. Принцип рычага, который мог оказать им большую помощь, был неизвестен венерианам. Даже до самых простых каменных топоров, известных людям Земли, с незапамятных времен, они не додумались. «Очень скоро здесь все изменится», сказал Белопольский. «Мы научим их трудиться разумно. Венериане — дикари в сравнении с нами. Но они наши младшие братья». Долг человека земли дать им все, что нужно, чтобы облегчить жизнь и труд. И это будет сделано без общего языка начал коржевский, но командир корабля перебил его Это будет сделано, повторил он, а общий язык будет найден. Как они говорят «Пока тайна. Но эту тайну мы должны раскрыть. И раскроем». Топорков, присутствовавший при этом разговоре, посмотрел на Белопольского и загадочно усмехнулся. «А что вы скажете?» – спросил он. «Если мне известна эта тайна. Вам?» Игорь Дмитриевич пожал плечами. «Не обязательно», – сказал он быть биологом, чтобы раскрыть биологическую тайну. Может случиться, что возможность говорить с венерианами или, во всяком случае, обмениваться с ними мыслями, люди получат от техники. Но что вы знаете? Во-первых, я не знаю, а только думаю, что знаю. Это не одно и то же. А во-вторых, я вам пока ничего не скажу. Ваше восклицание, Константин Евгеньевич, Когда вы с таким недоверием спросили «Вам!», относилась не ко мне лично. Я это понимаю, а к технике, которую я представляю. Вы не можете допустить, что эту тайну откроют инженеры. Я обиделся за мою корпорацию. У меня есть план. Когда он будет осуществлен, вы его узнаете. Но не раньше. Товарищам показалось, что парков шутит. Но Игорь Дмитриевич, по-видимому, действительно обиделся. Он так и не сказал ничего, несмотря на все мольбы Коржевского, который в конце рассердился на Белопольского. «Откуда я мог знать?» — чуть заметно улыбнулся академик. «Что Игорь Дмитриевич так обидчив?» «Да не в этом и дело. Он просто не хочет говорить, пока не убедится, что прав». В таком случае нечего было и начинать. Ничего не поделаешь. Потерпите. Нетерпеливый биолог несколько раз возобновлял свои попытки, но ничего не добился. Игорь Дмитриевич иногда бывал на редкость упрям. Было ясно, что он никому не откроет своего секрета. Коржевскому пришлось покориться и ждать. Все же один из членов экипажа узнал тайну раньше других, но Топорков взял с него слово молчать. Это был Зайцев. Помощь инженера-механика была необходима для осуществления задуманного. Но старший инженер звездолета умел хранить то, что ему доверяли. Наступило утро. Снова поднялось над горизонтом невидимое солнце. Конец ночи ознаменовался чудовищной грозой, продолжавшейся 12 часов подряд. Точно после 270-часовой спячки природа Венеры праздновала свое пробуждение. Звездоплаватели готовились в путь. Программа работ, намеченная на первую ночь, была перевыполнена. Белопольский решил перелететь к горам, найти показанное венерианами горное озеро и провести там оставшееся время. 4 августа звездолет покинул место своей стоянки оставив жителям озера на память о своем пребывании сожженную полосу берега. Мельников, управлявший кораблем, пролетел над озером, прощаясь с ним. Звездоплаватели взволнованно смотрели на гладкую поверхность воды. Там под ней находится странный мир, освещенный розовым светом загадочных деревьев. Ползают похожие на ожившие беседки огромные черепахи, рабочая сила Венеры. А там, в недрах высокого обрыва южного берега, таится от глаз огромная пещера. Подземный город со странными домами без крыш, со светящимися стенами. Трое людей побывали в этом городе Венериан, но почти ничего не видели в нем. Там нашел свою смерть Зиновий Серапионович Баландин. Бревенчатые стены розового туннеля были последним, что он видел в своей жизни потому что там он потерял сознание и до последнего вздоха уже не пришел в себя. Что делают сейчас жители города? Коржевский утверждал, что они спят. Для венериан день тоже, что и для человека, ночь. Три недели для человека, одни сутки для венериан. Так ли это? Может быть, именно сейчас люди могли бы проникнуть в город и, пользуясь сном хозяев, осмотреть его? Озеро осталось позади. Под крыльями машины широкая река. Никаких признаков жизни, кроме растений. Неудивительно, что первые люди, посетившие Венеру, ошиблись. Экипаж КС-3 мог впасть в ту же ошибку. Ничто не указывало на то, что планета населена. Загадка. Закрытая книга, которую прочтут следующие экспедиции. Люди науки упорны. Работа экспедиции Белопольского вскоре подойдет к концу. Звездолет вернется на Землю. Ему на смену прилетят другие. Один, второй, третий. Сколько потребуется. Человек должен знать всё. Быстро летит корабль. В водах реки отчетливо отражается крылатая сигара с длинным огненным хвостом за кормой. Километр за километром. Вперед. И только вперёд, к новым открытиям, к новым вершинам знания. Бесконечный, трудный, но прекрасный подъём по лестнице разума. 1957 год.